«Ты мне поможешь?» — повторила Габриэла свой вопрос, удивленный его молчанием. Ну, то есть молчанию Павла она давно не удивлялась. Она бы скорее удивилась, если бы он вдруг это молчание нарушил. А удивило ее отсутствие всякой реакции. Парень просто смотрел перед собой, как будто ее тут вообще не было. Потом он вдруг достал маленький блокнот. «Мне мама не разрешит», — прочитала Габриэлла. Хм... Мама Павла была еще более странной, чем он. Она приезжала вместе с ним, шла на Буковый дворик, там слонялась без дела целый день, чтобы вечером отвезти сына обратно, не дать не взять его тень, или охрана, или конвой. Сначала это всех раздражало. Марта не раз язвительно проходилась по адресу 30-летнего маменькиного сынка, который уцепился за юбку и даже не думает отцепляться. Но через пару недель все утихло, все привыкли к этой женщине и перестали ее замечать. Она вписалась в местный пейзаж, как новые ворота Авина. Они поначалу ведь тоже всем мозолят глаза и раздражают. Однако Габриэла даже подумать не могла, что и после работы мать держит его в плену. «Почему?» – растерянно спросила она. «Черт, но ведь он же совсем взрослый мужик, здоровый, разумный и при этом недееспособный. «Она обо мне волнуется», – прочитала Габриэла ответ. «Господи, да послушай, я приеду за тобой и отвезу тебя на такси после того, как работу сделаем». Неожиданно она начала зриться. Да не будет она умолять его о помощи. У нее полно друзей, которые охотно и без всяких уговоров покрасят ей квартиру, а вдобавок лестничную клетку. Да еще два раза! Стоит только попросить! Павел был наблюдателен и заметил выражение, которое появилось у нее на лице. «Прости!» Он протянул ей следующий листок из блокнота мирно улыбаясь. «Да ты у себя прощения проси. Ошибка природы!» Она оттолкнула руку парня. «До конца жизни тебя будут за ручку водить. О, нет-нет, даже дело не хочу иметь с таким недоразумением, как ты!» Она резко отвернулась и хотела уже вернуться к своим делам. Как вдруг он схватил ее за руку. Глаза у него были полны страданиям. «Она следит за мной», — гласила следующая карточка. Габриэла уже собиралась выпалить следующее. Почему? Но передумала. В свое время все выяснится. «Так ты борись! Тебе нужно начать пропадать из ее поля зрения. Ненадолго. Время от времени. Выходи на прогулки, что ли». «Собрался, оставил ей записку на столе. Я пошел на прогулку. Вечером вернусь» чтобы она не обращалась в полицию и...» Павел покачал головой, явно собираясь с духом, чтобы написать следующую записку. Потом он все же переломил себя и, стыдясь, написал пару слов. Габриэла чуть не подавилась, когда прочитала написанное, даже перечитала, не веря собственным глазам. «У тебя нет денег даже на билет на автобус? Трех злотых нет?» «Ну это уже вообще... Парень, ты кто? Пленник ее или кто? Заключенный? Это же ненормально!» «Мама, мой опекун! Я нахожусь под надзором. Моя зарплата вся перечисляется на ее счет», — написал он. Лицо его окаменело. Габриела вздернула брови. Внезапно весь ее запал, и уверенность в собственной правоте куда-то испарились. «Итак, взрослый мужчина имеет опекуна, собственную мать? Что же такого он натворил?» «Ты чего натворил?» — прошептала Габриэлла, глядя на него огромными от страха глазами. «Испугалась? Ну а как же иначе? Каждый бы на ее месте поначалу испугался». «Прости!» — снова все тот же несчастный и жалобный взгляд. «Да ладно!» — буркнула она. «У меня-то ты за что прощения просишь? Разве что за то, что не поможешь мне красить? Это да, это повод». «Ты действительно так этого хочешь?» Прочитала она следующую записку. «Ну, разумеется, хочу. Ведь ты же меня не ограбишь и не убьешь». Хотя в свете новостей об опекуне можно было бы в этом и усомниться. Что он натворил? «В субботу». «Приезжай в субботу». «Вот тебе деньги на билет». Она всунула ему в руку десять злотых. Он взял их осторожно и со стыдом. Габриэль уже хотела радостно улыбнуться в знак того, что соглашение достигнуто. Но вдруг забеспокоилась. «Слушай, а у тебя не будет никаких проблем из-за меня, раз ты под надзором и сбежишь?» В ответ Павел слегка дернула ее за волосы. «Не волнуйся». Но она до конца этого дня была все-таки очень взволнованна и никак не могла найти себе место. Когда она принесла ведро с овсом вместо дневника бинга на кухню, Марта решила вмешаться. Отобрав у девушки овес, чтобы та вдруг не вздумала насыпать его в суп, она коротко спросила. садись и говори, что тебя грызет. Габрыся села с невольным вздохом облегчения. «Нога?» — спросила понимающе Марта. Но Габрыся покачала головой. «Павел?» — и залилась слезами. Марта подождала минутку, потом подала ей платочек и деликатно продолжила расспросы. «А что такое с Павлом? Поссорились? С ним трудно поссориться». «Потому что он не говорит, но при большом желании...» Габриэла засмеялась сквозь слезы. «Слушай», — начала она нерешительно, «ты только не говори никому об этом, ладно? Это не мой секрет, и я бы не хотела...» Марта удобно устроилась напротив. С лица ее сошла улыбка. Она потянулась за сигаретой, но не зажгла ее. «Ты знаешь, что Жозефина...» мать Павла, является его опекуном. Марта кивнула, и Габриэл уже второй раз за время этой их короткой беседы испытала облегчение. Значит, она не нарушает ничего секрета. А ты знаешь, почему? «Он признан недееспособным», — ответила Марта, пожимая плечами. «Но почему? Он убил кого-то, ограбил квартиру, был политиком». «Никакие другие, более тяжелые преступления Габриэле на ум не приходили». «Это я не знаю. Если хочешь, его и спроси. Меня прошлое не интересует. Мне важно только то, как он обращается с моими лошадками». «Ну, правда, — не отставала Габриэла. Он же ходячая доброта, светлая душа. Что он такого сделал, что...» «Я не знаю Габриэла» потеряла терпение Марта. «И еще раз повторяю, меня это не интересует. Если бы он хотел, он бы мне сказал, то есть написал бы. Если его мать захочет ввести меня в курс дела, она это сделает. А я знаю только, что у него были хорошие рекомендации с прежнего места работы и что в опеке за него поручились, и мне этого вполне достаточно». Габриэла не могла с ней в этом согласиться. Она помолчала минутку, о чем-то напряженно размышляя. «Слушай, Мартуся, я не знаю, работает он хорошо, но... Я тут квартиру сняла и попросила Павла помочь мне ее покрасить. Он мне интересен». Марта многозначительно покивала головой. Он сначала отказался. «Сказал, что его мать не пустит, но потом, понимаешь, я его насмех подняла, и он раскололся. «Сказал, что у него нет денег даже на автобусный билет. «У него нет ни копейки!» Марта смотрела на нее непонимающе. «Я вот что думаю. «Может быть, ты могла бы ему хоть часть зарплаты давать наличными, на руки? «Ну так, неофициально, а, Марта?» Нет. Последовал короткий и резкий ответ. Павел законным решением суда поступил под наблюдение опекуна. «Суд знал, что делает, а я не люблю совать нос не в свое дело, и тебе не советую». «Но он хороший человек!» — выкрикнула Габриэлла. «Почему же ты не хочешь ему помочь?» «Ты лучше подумай, моя дорогая, почему и зачем ты хочешь заставить его взбунтоваться?» против его собственной матери, и спроси себя, хочет ли он этого. Может быть, он все-таки предпочитает надзор тюремной камере или палате в дурдоме? Ведь именно туда попадаются такие люди обычно. Какие такие люди? Павел что, сумасшедший? У него шизофрения? Может, он психопат, который старушек убивает? Тебе на самом деле хочется это узнать? Иронично спросила Марта. Короче, резюмировала она, когда пристыженная Габриэла вжалась с в стул. Я хочу, чтобы ты держалась подальше и от Павла, и от его матушки, чтобы однажды мне не пришлось выбирать между тобой и им. Ими, буркнула девушка и выскочила из кухни, задетая за живое. Она не думала, что ее работодательница способна опуститься до шантажа. Вытирая тыльной стороной ладони слезы, расстроенная, она побежала в денник к Бинго, положила ему на спину седло и, надевая ему упряжь, приговаривала, шептала «Давай, Бингуша, миленький мой, унеси меня из этого гадкого места подальше!» И Бинго понес ее в направлении к лесу по широкому просторному лугу. Провожали ее внимательные глаза пани Жозефины. Во время двухчасовой прогулки по полям и лугам Габриэлла испытала целую бурю разнообразных эмоций. От внутреннего бунта... Как она смеет меня шантажировать? Нужно освободить Павла. Через печаль. Да чего паршивый этот мир? Человек вон пса от смерти спасает, а ему в ответ такое... К неохотному признание правоты Марты. Да, сейчас все-таки не Средневековье и даже не коммунизм. Просто так людей прав не лишают. И Габриэла поверила бы, поверила бы и старалась бы держаться от Павла как можно более на дальнем расстоянии, если бы всего два дня спустя не произошло кое-что, что совершенно изменило порядок вещей неизвестно, кто напугал коней. Спокойно пасущийся до этого момента табун моментально охватила паника. Животные бросились бежать, инстинктивно двигаясь в направлении конюшен. Павел первым услышал нарастающий топот конских копыт. Он поднял глаза от охапки сена, которая как раз разгружалась с прицепа, прикрыл глаза от палящего солнца ладонью и в ту же секунду все понял. Прямо на него надвигался табун перепуганных лошадей, смертельно опасных для каждого, кто встанет у них на пути. К счастью, он мог спрятаться за прицепом. И тут кровь отлила от его лица. Посреди двора с наушниками в ушах махала метлой Габриэлла, Отнесущихся коней ее отделяли считанные секунды. Она не слышала и не видела надвигающейся опасности. Павел побежал к девушке, отчаянно размахивая руками, но ушедшая в себя, оторванная от действительности, она его не замечала. Кони были все ближе, и вдруг из горла молодого мужчины вырвался не то рев, не то крик, а би! После шестнадцати лет полного молчания гортань слушаться не хотела, но он продолжал кричать «Абела!». -э она подняла голову, когда он был уже в паре шагов от нее, одновременно с первыми лошадьми. Перед лицом надвигающейся неминуемой смерти она замерла и окаменела. В следующую секунду Павел прыгнул и оттолкнул Габриэлу, спасая ее от несущихся животных. Поначалу она только тихо скулила, вжав голову в плечи и закрывая ее руками. Повсюду, сзади, справа, слева, стучали конские копыта. Раздавались дикие крики и ржание. Клубы пыли летели из-под копыт. Пыль лезла в глаза, в ноздри, в рот. Габриэла подняла голову, обернулась, и закричала от ужаса. Там, между конскими копытами, мелькало светлое пятно. «Павел!» Павел остался там, в самом центре взбесившегося табуна. Словно вихрь пронесся табун, а потом животные вставали, как вкопанные перед дверями, и уже успокоившись, спокойно и неторопливо расходились по своим денникам. Габриэла встала, опираясь ладонями, и через минуту опустилась на колени перед неподвижным телом парня. «Павел! Павлик!» — шептала она, пытаясь взвалить его на плечи, но он был слишком тяжелый. Она подползла к его голове, повернула его лицо так, чтобы ему было легче дышать. Вытерла ладонью кровь, ручьем стекающую на закрытые веки. Откуда-то сзади раздавались крики конюшенных, Габриэла слышала высокий голос Марты и звуки нарастающей паники, но все это проходило как бы мимо нее, никак ее не трогая. Перед глазами у нее проносились картины того, что произошло здесь пару минут назад. Павел, бегущий в ее сторону, взбешенные кони, падение и... страх... Стук копыт и отчаянный крик Аби! Абела! Павел! Она звала его без конца, повторяла его имя как заклинание, когда его поднимали и несли. И тогда, когда две кареты скорой помощи отъехали от букового дворика, она все стояла у ворот, глядя и вслед и чувствуя сосущую пустоту в сердце пойдем габрыся. гобрыся!» Кто-то мягко и бережно обнял ее. «У тебя рука повреждена!» Она опустила глаза на ладонь, перепачканную кровью, и первая судорога дрожи пробежала по ее телу, а через минуту она дрожала вся, с ног до головы, от шока и бессилия. «Так, милая, выпей-ка!» К ее губам поднесли бутылочку с чем-то горьким и остро пахнущим. Она с трудом смогла глотнуть. Зубы ее стучали о стекло. «Еще немножко. Это тебе поможет. Пей, габуся!» У Марты срывался голос. «В конюшнях часто случаются несчастные случаи. Лошади — это животные с интеллектом маленького ребенка. За них думает человек». А если не думает, тогда случаются трагедии. Кого-то затоптали, кто-то упал, кого-то копытом ударили. Но чтобы вот такое, как сегодня, чтобы сразу двое пострадавших, раненых, слава богу, только раненых, о таком Марта не слышала. Ведь она всегда была так предусмотрительна и осторожна, У нее в Буковом дворике никогда не случалось ничего плохого. Парочка маленьких неприятностей, и одна сломанная нога, и все. А сейчас она гладила запыленные, влажные от пота волосы своей подопечной, которая впала в странное состояние то ли сна, то ли бодрствования, то и дело вздрагивая всем телом. Время от времени Марта нервно взглядывала на мобильный телефон — Конюшенные и паня-маня, кухарка, сидели вокруг стола, тоже взглядом заклиная телефон. Это ожидание было просто невыносимым. «Господи, да скажите же что-нибудь!» — выкрикнула она наконец. «Все что угодно, только бы не было этого гробового молчания». Зенок возил сено, лопнуло колесо, Громкий звук и напугал коней. Марта покивала головой. Такое дерьмо, такой пустяк, лопнуло колесо. Если бы это случилось на пару сотен метров дальше, лошади бы только повели ушами. По щекам этой железной женщины впервые потекли слезы. «Эй, эй, босс!» Обеспокоенный Янок встал и нерешительно потрепал ее по плечу. Она вытерла глаза, вытерла нос, подняла ладонь в знак того, что с ней все в порядке. «Кто-то должен позвонить пане Стефании. Еще чуть-чуть, и она начнет волноваться, что Габи до сих пор не вернулась. Я не могу. Я жду звонка из больницы с минуту на минуту». Янек взял свой телефон и вышел с ним из комнаты. Но пока он набирал номер тетки Габрыси, зазвонил телефон Марты, и он тут же вернулся в комнату, с волнением вглядываясь в лицо женщины, пытаясь прочитать по ее выражению новости. И когда увидел облегчение в ее глазах, чуть сам не расплакался. «Будет жить», — шепнула Марта побелевшими губами. «Весь поломанный, места живого нет, но жить будет» и разрыдалась в голос. Она долго держалась, не позволяла себе. «Павел!» раздался тихий шепот Габриэлы. «Ты плачешь. Что с Павлом?» «Я плачу от радости, милая». Марта склонилась над девушкой и с огромной нежностью поцеловала ее в лоб. «Он будет жить. И ты тоже. Через минуту приедет доктор. Он тебя полечит, И ты вернешься домой. Хорошо, согласилась Габриэла и снова провалилась в беспамятство. Без молчаливой дружбы Павла, буковый дворик казался Габриэле пустым и скучным. Каждый день она навещала Павла в больнице, до работы или после, и радовалась, глядя, как он постепенно выздоравливает. Хотя выздоравливал он как ей казалось, очень медленно. «Ковыляешь, прямо как я», — сказала она в шутку месяц спустя, глядя на его попытки передвигаться по больничному коридору на костылях. «А ведь у тебя ноги равные длины». «А вной», — вдруг повторил он за ней, и она чуть с ума от радости не сошла, слыша его пока еще хриплый голос. «Ну а раз они у тебя одинаковые, так ты мог бы двигать ими как-то более ритмично», продолжала она подтрунивать над ним, чтобы не подать виду. Как страшно ей смотреть на покрытое синяками лицо друга, забинтованные ребра, ноги и руки в гипсе. Он в ответ засмеялся, но тут же ойкнул. Сломанные ребра протестовали против резких движений острой болью ритмично, повтори. Габриэла была безжалостна к нему. э ритмично, повторял он послушно, хотя голосовые связки пока еще были не в ладу с некоторыми согласными. Просто для Габриэлы он был готов звезды с неба достать и научиться снова говорить. Рано или поздно в палату входила хмурая, словно грозовая туча, пани Жозефина. И визиту Габриэлы тут же наступал конец. Даже если девушка собиралась побыть еще, а Павел протестовал, мать его была непреклонна. — Попрошу вас выйти, — говорила она, не глядя на Габриэлу, как будто сам вид девушки наполнял ее отвращением. И завтра попрошу вас не приходить. Павлику нужно отдыхать. Он возражал, качал головой, но пока он еще не был в состоянии противостоять матери по-настоящему. Пока нет. Габрыся вежливо отвечала. — Ну, до встречи, коллега. Завтра после обеда приду. И возвращалась на следующий день после обеда.